«Чем мы тебя все от души поздравляем», – торжественно объявил король. «И спешим сообщить, что отныне тебе придется учиться считать до тринадцати, как это делают все нормальные мужчины. Вы серьезно?» «Обычно в таких случаях в физиономии счастливых отцов приобретают до крайности глупое выражение, но на лице товарища Кантера почему-то отразился лишь безмолвный ужас». «Благодаря Азиль», – подмигнула Кира – Даниил, 15, научишься. Это не сложно. По сравнению с тем, как я учился бриться в 25, сущие мелочи. Обречённо согласился Диего и принялся загибать пальцы. Насчитав три знакомых Ольги женских имени и ещё одно незнакомое, он предъявил полученную фигуру не сравнинной нимфе, и Голесна поинтересовался. А раньше ты могла об этом сказать?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 Магу гросто согласился Диего. Помнится, пока я учился бриться, чужой крови пролил намного больше, чем собственной. Всем казалось, что это ужасно весело. Взрослый мужик, не умеющий держать бритву. Король поспешил перебить неуместные воспоминания. Попрошу без подробностей при дамах. Лучше давайте определимся, или мы зовём Эльмара и продолжаем беседу с чаепитием. Или вы с Ольгой идёте домой, дабы обсудить всё наедине?» Ольга хотела быстренько вставить, что наедине они ещё успеют, но из библиотеки выскочил личный мэтр из стран и торопливо позвал короля на какое-то важное совещание. Судя по встревоженному лицу придворного мага и по неподобающей возрасту шустрости, во дворце и впрямь произошло что-то серьёзное. «Что случилось?» Первым делом спросил Шиллар, оказавшись в лаборатории метро, где уже собрались придворные маги всех восьми государств. Кентавр Хирон, придворный маг Агины, нетерпеливо притопывал копытами около стола, на котором была разложена огромная карта. Кроциос, наклонившись над столом, эту же карту изучал аматрес Самориган из Лондры. Чуть поодаль шешукались молодой неунывающий метр Ален. из Галанта и придворные маги Мистрали. Мэтры Максимилиана и Алехандра, одинаково смогулые, стройные и почти одинаково треплещие свои чёрные косы, в ближайшее время один должен был сменить другого на этой почётной должности, поэтому мистральцы везде ходили вместе, как привязанные. В дальнем углу чинново сидели представители Хины и Поморья. Благовоспитанный мэтр Вей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 Всего полгода назад завоеватели из параллельного мира удалось уничтожить и запечатать портал, через который они появились. Однако господа оказались настоячивыми и, похоже, разыскали другой проход между мирами. Провести можно, но дальше что с ней делать? Задал закономерный вопрос образовательный Шелар. Сразу куда-то идти и начинать боевые действия нельзя. Надо хотя бы обстановку разведать.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 Само собой, в портал забрели. Но это не столь важно. У нас более серьёзная проблема. Серьёзная, но я бы не назвал её неразрешимой. Первым делом надо выяснить, что на самом деле сейчас происходит вокруг портала. Я бы предложила отредить туда пару невидимых магов. Это будет гораздо быстрее и эффективнее обычной весковой разведки. Это, во-первых. Во-вторых, срочно предупредить всех ваших правителей. В первую очередь, Александра, Арланда и Агнессу. Места действительно нехорошие. Из него можно пойти с равной вероятностью двигаться на любую из четырёх столиц. В третьих, пока идёт разведка, на всякий случай собирать и готовить войска. Думаю, при необходимости мы с Александром справимся вдвоём. У Мистраля и внутренних проблем хватает. Обудить голландского главнокомандующего себе дороже. Мистралицы печально кивнули, соглашаясь, а ментор Ален тихонько фыркнул. Молодой Мак страшно не любил напоминаний о своей педагогической несостоятельности, но хронический алкоголизм его короля служил постоянным поводом для упрёков. Если потребуется, я могу предоставить несколько ребят из спецкорпуса боевых магов, продолжал между тем Шлар. Телепортом владеют почти все.